Выводы по первой части. Если попытаться определить суть первого периода Сталинградской битвы одной фразой, то это будет дорога ложка к обеду, дорогое яичко к Христову дню. Обе стороны сделали свои выводы из опыта летне-осенней кампании 1941 года и в кампанию 1942 года вступили с результатами творческого переосмысливание этого опыта красная армия использовала опыт 1941 года в формировании и накопление резервов с весны 1942 года формировались резервные армии и танковые бригады соответственно когда рухнул фронт под миллерова он был восстановлен за счет резервных армий а для контратак использовались свежесформированные бригады. В свою очередь германская армия ликвидировала оставление в возможностях противотанковых средств, снабдив войска новым эффективным оружием. Однако, с другой стороны, и Красная армия, и Вермахт с завидным упорством прошагали маршем по старым граблям. Германское командование не ожидало появления из ниоткуда резервов противника в излучине Дона. Советское командование, не дрогнувшей рукой, отправляло в бой неполноценные танковые соединения. Немалую роль сыграли также субъективные факторы. В схватку в большой излучине Дона обе стороны вступили, располагая весьма туманными представлениями о противнике и его планах соответственно собственные планы действий сталинградского фронта и 6-й армии уже в самом начале сражения показали свою несостоятельность или по крайней мере несоответствие обстановке советский план исходил из того что время еще есть но сталинград будет нанесен вспомогательную перспективной задачей фронта является помощь войскам на кавказе контрнаступлением во фланг противнику формированным танковыми армиями. Штаб Паульса исходил из предположения, что перед ним остатки разгромленных под Миллерова войск Юго-Западного фронта. С вкраплениями резервов и Сталинград готов упасть в руки, как спелый плод. Ввиду недооценки противника, Паульс поначалу бросил в наступление на Калач сравнительно немногочисленные силы.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 приводили к тяжелым потерям бронетехники в ходе контрударов. Парировать возросшую поражаемость советских танков можно было соответствующими тактическими приемами, для которых требовался опыт. Его-то как раз и не недоставало новичкам из танковых бригад формирования весны 1942 года. Тем не менее, танковые атаки наносили противнику немалые потери,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 то наверняка бы удалось избежать катастрофы четвёртой танковой армии на сиротинском плацдарме. Две армии, в том числе сильнейшая на восточном фронте шестая армия, для советских войск под Сталинградом было уже слишком